Отречение. В царском вагоне слово «отречение» впервые прозвучало в 10 часов утра 2 марта. Его произнес генерал Русский, явившийся с докладом об обстановке. Доклад был краток. Царь выслушал спокойно. Слово «отречение» его не ошеломило, не потрясло, и даже как будто не очень удивило. Выслушав, сказал, что в принципе возражений против рекомендуемого решения нет, но хотел бы узнать мнение на этот счет командующих фронтами. Русский направляется на свой штабной телеграф и передает в Могилев Алексееву. Царь желает опроса командующих. В свою очередь, начальник штаба Ставки рассылает запросы по фронтам. Текст запроса гласит «Наступила одна из страшнейших революций. Войну можно продолжить лишь при исполнении предъявленных требований относительно отвлечения от престола в пользу сына при регенстве Михаила Александровича. Если вы разделяете этот взгляд то неблаговолители телеграфировать свою верноподданическую просьбу Его Величеству через главка сева, известив меня. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом. Надо избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху. Алексеев. Через полтора-два часа на вопрос о желательности отречения ответили положительно великий князь Николай Николаевич, Кавказский фронт, генерал Брусилов, Юго-Западный фронт, генерал Эверт, Западный фронт, генерал Сахаров, Румынский фронт, генерал Русский Северный фронт, адмирал Непенин, командующий Балтийским флотом. Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак от посылки телеграммы Николаю воздержался, но представление и Алексеева, и Родзянко принял безоговорочно. Начальник штаба Ставки генерал Алексеев тоже за. Некоторые, правда, подавлены горем. Проклинают день и час, когда оказались поставленными перед такой дилеммой. Не хватает у них слов, чтобы выразить и сочувствие августейшему шефу, и ненависть к революции, и отвращение к думцам, толкающим его величество на такой шаг. Но раз все толкает придется, пожалуй, этим толкать по жизни сохранят они благодарную память о возлюбленном монархе но лучше ему может быть и в самом деле отречься эта позиция особенно прочувствована изложена в телеграфном ответе генерала сахарова предложение об отречении идущие из думы генерал называет преступным и возмутительным Подобную гнусность, по его мнению, могла придумать только разбойная кучка людей, предательски воспользовавшиеся удобной минутой для своих преступных целей. Ясно, поведение думы недопустимое, горячая любовь к его величеству не позволяет примириться с чем-либо подобным, Сахаров уверен, что русский народ не имеет к этому делу никакого отношения. И армия, если бы ее спросили, непоколебимо встала бы за своего державного вождя. В чем же дело? Почему не встает? Нет, пожалуй, не вступилось бы. А раз так, я, переходя к логике разума, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям. державная вождь, тоже переходя к логике разума, предвигается как будто к финалу отречению. Этот утренний генеральский плебисцит от 2 марта 1917 года повергает в ярость советологов и кремлеведов специализирующихся на охаивании русской революции. При этом особой принципиальности или последовательности они не обнаруживают. Когда им надобно, они противопоставляют февральскую революцию Октябрьской, доказывая, что в то время как Октябрьская была с самого начала запланированным путчем, вышедшим из заговора, В февральское все же было на какой-то ее стадии нечто от воли разбушевавшейся толпы, то есть она несла в себе элемент демократии. Когда же этим господам надобно, они, ничтоже сумняшися, делают оборот на 180 градусов и принимаются поносить будто бы симпатичную им февральскую революцию, именуя ее взрывом необузданности и вероломной изменой долгу. Отречения же 2 марта изображают как последствия генеральского путча против царя. Николаю, говорят они, вообще не следовало ставить свое решение в зависимость от каких-либо опросов. Если же, утверждают они, своим отречением царь хотел избавить страну и армию от кровавых раздоров, то ничего он не достиг, как раз напротив, именно с его отказа от трона развязываются в России смятение, хаос и раздор. Инстинктивно, заверял задним числом и воейков, он был против отречения царя. Он говорил Николаю, что и при отречении неминуемо такое же кровопролитие, как и при подавлении уже вспыхнувших беспорядков. Умолял его величество не отрекаться. Николая посмертно упрекают Он же не учел, что массовая расправа на улицах Петрограда была бы выгоднее отречение Но это несправедливо. Николай не пожалел усилий, пытаясь с помощью Хабалова и Иванова сохранить корону. Ему отнюдь не претило неминуемое кровопролитие. Другое дело, что по причинам от него независевшим его приказы не были выполнены. Тем не менее, обращаясь к опросу 2 марта, авторы этой категории твердят, не в том дело, что царь пошел на опрос, а в том, что Алексеев, злоупотребив доверчивостью своего шефа, якобы организовал его свержение. Единогласие ответа командующих начальник штаба ставки якобы обеспечил, предварительно обработав их по телеграфам и телефонам запугав их угрозой, что тыл прекратит снабжение фронта, что он подорвет боеспособность армии. В результате всех этих действий, а также действий, помогавших ему могилевских мудрецов, генералов Лукомского, климбовского Кондзеровского и адмирала Бубнова, все командующие армиями и флотами, облеченные доверием своего державного вождя, превратились из слуг престола и Отечества в пожарных исполнителей велений камергера Радзянко и не воспрепятствовали восседавшим в Таврическом дворце народным представителям обратить уличный бунт во Всероссийскую революцию. Именно они, руководители вооруженных сил, оказались теми восемью человеками, которые, изменив воинской чести и долгу присяги, поставили царя в необходимость отречься от престола. Вслед за бывшими царедворцами причитают об обманутом в Пскове императоре и современные советологи. Попадает от них прежде всего русскому. Сей угрюмый человек с высокоподнятыми острыми плечами и холодным взглядом из-под золотого пенсне оказался едва ли не первым среди этих людей, которые поклялись отдать за него свои жизни, а теперь как будто объединились в предательстве. Сколь глубока низость этого генерала негодует Харкейв. Видно из того, что когда Николай спросил русского, нельзя ли было бы бросить на подавление петроградских мятежников южные войска казаков, достаточно красноречивым ответом было молчание генерала за каковой грех нелояльности на грани вероломства и русского, и почти всех его коллег вкупе с Алексеевым, Бог и наказал. Автор этого высказывания, воейков по-видимому, намекает на конечную участь участников опроса. В час дня 2 марта Русский, сопровождаемый начальником своего штаба Даниловым и генерал-квартирмейстером Савичем, идет к Николаю в вагон и докладывает ему о результатах опроса командующих, а также мнение Алексеева и свое. Кроме того, он просит выслушать пришедших с ним генералов. Они тут же кратко высказываются в поддержку доводов русского Главнокомандующая фронтами говорит Данилов правым. «Если благоугодно будет разделить наше мнение, Ваше Величество принесете и эту жертву Родине». «Да, ему благоугодно, раз все оставили его в одиночестве, даже и вернейшие из генералов». Составляются тексты двух телеграмм о готовности к отречению, предназначенные для отправки Родзянко и Алексееву. Председателю Государственной Думы нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына,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 Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай. И форма отречения, и время отправки телеграмм были определены не без смысла. Как записал потом генерал Дубенский, дабы отказ от престола совершился не под давлением думских представителей Гучкова и Шульгина которые, как стало известно в штабе фронта, должны были прибыть сюда после полудня. Русский уходит на телеграф. Ну, теперь-то, кажется, точка. Нет, не совсем. Как только русский ушел, к Николаю подступили взбодораженные сановники. На мой взгляд, заявляет в частности водейков, Никакое окончательное решение принято быть не может, пока не выслушаете находящихся в пути Гучкова и Шульгина. «Вы полагаете, я поторопился?» — спрашивает Николай. Вновь накатывает на него волна ожесточения. Ему не хочется отказываться от царствования. Николай велит Нарышкину пойти к русскому, забрать бланки. Русский говорит, что у него их нет, отдал телеграфистам. Нарышкин уходит, но вскоре возвращается. Николай требует возвратить телеграммы. Русский отдает их, добавив, что текст уже ушел по проводам. Нарышкин тянет русского к начальнику телеграфа. Тот обещает обоим генералам, что попытается приостановить прохождение уже отправленных текстов. Но надежда небольшая. Когда Нарышкин, вернувшись в салон Николая, рассказывает об этом, присутствующие в один голос восклицают «Все кончено». В ожидании думцев Николай вызывает профессора Федорова и просит откровенного ответа на вопрос каковы виды на здоровье Алексея в будущем. Врач заявляет, боюсь, он проживет лет до 16, не больше. Харкейв почему-то приписывает Федорову ответ, что Алексей проживет до 40 лет. Размыслив, Николай говорит, что хотел бы остальную свою жизнь прожить в России простым человеком обывателем, что у него и в мыслях нет интриговать, что он хочет жить около Алексея и воспитывать его. Федоров возразил, что вряд ли новая власть разрешит малолетнему царю остаться вместе с отцом. Николай сказал, в таком случае я отрекусь в пользу не Алексея, а Михаила. Думцы приехали не в 4-5 дня, как ожидалось, а вечером в половине десятого. Оба были, собственно, частными лицами. Никто, кроме Родзянко, их на эту поездку не уполномочил. Никого они не представляли. А для чего приехали, видно хотя бы из того, что по пути они попытались связаться с Ивановым. В изложении Шульгина этот эпизод выглядит так. Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. По приказанию государя он выехал по направлению к Петрограду усмирить бунт. Он дошел до Гатчины, но кто-то разобрал рельсы. Он ничего не может сделать, потому что явились агитаторы и солдаты уже разложились. На них нельзя положиться». Они больше не повинуются. Надо было спешить. Мы ограничились этим телеграфным разговором. Поскольку Иванову похвастать было нечем, думцы поехали дальше. «Они, — рассуждает заокеанский советолог Харкейв, — не без оснований рассчитали, что если Николай отречется немедленно, Михаил в качестве регента быстро приберет к рукам власть, прежний порядок будет восстановлен, и династия таким образом будет спасена. Поезд остановился. Два думца вышли на перрон. Несколько поодаль стоял другой освященный поезд «Царский». Тотчас к прибывшим подошел флигель-адъютант полковник Мордвинов. «Государь ждет вас». И повел Гучкова с Шульгиным через рельсы. «Значит, сейчас все это произойдет», — ужасается в душе представитель февральской демократии. «И нельзя отвратить?» «Нет, нельзя». «Так надо, нет выхода», — напишет потом Шульгин. «Мы пошли, как идут люди, на все самое страшное, не совсем понимая, иначе не пошли бы. И государь не хочет отречения, и Хабалов с Ивановым, и Шульгин с Гучковым в душе против, а ничего не поделаешь» раз Николаю Иудовичу не удалось овладеть фонарными столбами Петрограда, чтобы повесить на них бунтовщиков. И вот результат. Спасаем монархию через отречение. На путях собралась толпа. Приветствует думцев возгласами «Ура». Чиновники на платформе возмущаются этой выходкой. Воейков слышит, как, обернувшись к ним, военный комендант Пскова, генерал-лейтенант Ушаков, насмешливо говорит, «Пора, господа, привыкать. Настали другие времена. В царском вагоне думцев встретили Фредерикс и Нарышкин. Несколько минут спустя вошел Николай расположился возле маленького четырехугольного столика у стенки, оклеенной зеленым шелком, и жестом пригласил всех садиться. Вошел русский. Как бы не замечая царя, разворчался явно из-за Мордвинова. «Всегда происходит путаница, когда не исполняют приказания», — бурчал он, к никому не обращаясь. «Ведь я же ясно приказал направить депутатов сначала ко мне». Отчего же это не сделано? Вечно не слушаются. Николай сделал вид, что не слышит. Нарышкин вынул блокнот, чтобы записывать переговоры. Воейков поставил коменданта поезда Гомзина за дверью со стороны столовой, чтобы он помешал посторонним подслушивать, а сам встал у другого входа со стороны площадки, чтобы слышать и видеть происходящее. Николай встретил прибывших спокойно, корректно и даже как будто дружелюбно. Спросил их о цели визита. Гучков, глухо, с трудом справляясь с волнением, сказал, что хотел бы дать совет, как вывести страну из тяжелого положения. Петроград уже всецело в руках движения, Любая посланная на усмирение воинская часть перейдет на сторону движения, как только она подышит петроградским воздухом. Поэтому, заключил Гучков, всякая борьба для вас бесполезна. Совет наш сводится к тому, что вы должны отречься от престола. Царь сидит неподвижно, смотрит прямо перед собой, спокойно непроницаемо одно можно прочитать на его лице это длинная речь лишняя русский сидящий чуть позади шульгина наклоняется к нему и едва слышно говорит по шоссе из петрограда движутся сюда вооруженные грузовики неужели это ваши из Государственной Думы. Оскорбленный в своих лучших чувствах таким предположением, посланец февральской демократии резко оборачивается к генералу. Как могло прийти вам в голову нечто подобное? Ну, слава Богу, простите. Я приказал их задержать. Гучков между тем продолжает... Я знаю, Ваше Величество, что я вам предлагаю решение громадной важности. Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона и подождать. Но во всяком случае, все это должно совершиться не позднее сегодняшнего вечера. Николай говорит. Я этот вопрос уже обдумал и решил отречься. Гучков предупреждает, что он должен будет расстаться с сыном, ибо ему никто не решится доверить судьбу судьбой воспитания будущего государя. Николай сообщает нечто для депутатов неожиданное. В три часа дня я принял решение отречься в пользу сына, но теперь, подумав, пришел к заключению, что расстаться с ним не могу. И передаю престол брату. «Михаилу». «Николай», — отмечает Шульгин, — сказал это спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой, гвардейский. И тихо добавил, «Надеюсь, вы поймете чувства отца». Согласились. Хоть не прочь были возразить. Он может отречься от престола, но не может передать или подарить его, кому захотел. Маневр сомнительный. Не пришлось бы тут же отрекаться и следующему. Но спорить некогда, ибо каждый миг был дорог... И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых достаточно насмотрелись в Петрограде, которые генерал Русский приказал остановить, но остановят ли? А главным образом потому, что требования революции будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию. Родзянко и его группа, Готовы в крайнем случае пожертвовать Николаем, чтобы спасти царизм и династию. Даже если царь не вправе отречься в пользу брата, главное, этим выиграется время. Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу. «Быть посему». Думцы заявляют, что хотят уехать через час-полтора. Они не позднее завтрашнего утра должны быть в Петрограде, причем с актом отречения. Поэтому просят немедленно приступить к оформлению. Набросок текста есть, подготовлен Шульгиным. Они не навязывают его, а лишь предлагают в качестве основы. Примечание. Автору данной книги Шульгин в августе 1975 года во Владимире категорически заявил, что подписанный Николаем текст отречения был составлен в Петрограде и привезен в Псков им Шульгиным, и здесь, после нескольких стилистических поправок, был переписан Набело в соседнем вагоне поручиком Савельевым. Николай берет бумагу, уходит. Через час возвращается и передает думцам машинописный текст, под которым уже стоит подпись Николая. Примечание. Этот документ, отлично сохранившийся, находится в Москве в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Вокруг него ведутся на Западе надуманные дискуссии. В частности, дебатируется вопрос, кем написан его текст. «Все, господа, можно расходиться?» «Нет, у думских деятелей еще есть пожелания Шульгин просит передвинуть обозначение времени на акте на несколько часов назад» как если бы он был подписан не после, а до приезда делегатов. Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест был вырван. Так как это явно совпало с его желанием, Николай надписал «пятнадцать часов», хотя часы показывали начало двенадцатого ночи. «Еще вопрос. Раз царь отрекся, теряет пост и глава правительства. Кто же назначит нового?» «Поскольку сделать это пока некому, пусть и нового премьера назначит он же бывший царь. Сидя у столика, тот поднимает на думцев усталый взгляд и спрашивает, «Кого вы думаете?» Думцы говорят, князе Львова. Государь сказал как-то с особой интонацией. Я не могу этого передать. А Львов? Хорошо. Львова. И тут же написал и подписал указ правительствующему Сенату о назначении председателя Совета Министров. И еще вопрос. Нужен новый верховный главнокомандующий. Кто им будет? Думать долго не приходится. Николай еще раз присаживается к столику и подписывает указ о назначении на эту должность Николая Николаевича. Не совсем, правда, логично. И верховного, и премьера он назначил уже после того, как скрепил акт о своем отречении. От власти отрекся и тут же снова пускает ее в ход. Для действительности этих актов время было поставлено двумя часами раньше отречения, то есть в 13 часов. Попрощались, вышли, у вагона толпились люди. Гучков со ступеньки сказал им, «Русские люди, обнажите головы, перекреститесь». Помолитесь Богу. Государь-император ради спасения России снял с себя свое царское служение. Россия вступает на новый путь. Путь-то новый, да не тот, каким представляли его себе московский заводчик Гучков и волынский помещик Шульгин. Триста лет тиранила Россию романовское чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. И вдруг чудища нет. Исчезло, растаяло, растворилось в еще морозном, но уже радующим предвесенними запахами петроградском воздухе. Последних двуглавых орлов с дворцовых фасадов сдирали, соскребали под уже заголубевшим небом, под шорох ручейков и стающих снежных сугробов. Кое-кому даже показалось, как легко, как просто и как обыкновенно. Об этой обыкновенности, легкости, простоте, совершившегося в феврале с тех самых времен, твердят эмигрантские летописцы и советологи. Одни при этом утверждают, что царизм вовсе не был свергнут, подгнив он сам по себе надломился и просто пал. Другие считают, что если некоторое низвержение и было, то оно оказалось удивительно легким и безболезненным. Третьи объявляют о тотальном отсутствии сопротивления царизму в февральские дни о его чуть ли не само самоисчезновении, о том, что он, подобно башне из игральных карт, покосился при слабом дуновении революционного ветерка, повалился и рассыпался от соприкосновения с бунтующей толпой. Так или этак, победа революции в феврале, говорят эти советологи, одержана почти без боя. Пала власть царя сама собой, уступил он ее якобы без сопротивления. Документальные свидетельства опровергают подобное измышление. Власть его вовсе не пала, тем более сама собой. Народ отнял власть у царя, сверг Николая II, преодолев упорное сопротивление и его самого, и всей царской администрации Народ победил самодержавие в тяжкой борьбе, потребовавшей героических усилий и самопожертвования, что вовсе не снижает значение того факта, что ко времени своего краха самодержавие обанкротилось. Оправдалось ленинское положение о том, что царский режим и в самых кризисных условиях сам по себе не упадет, если его не уронят. Потребовались от народа мужества и жертвы, чтобы уронить с престола Николая II, а за ним и всю его комарилью. По официальному сообщению Вестника Временного правительства от 25 марта 1917 года число жертв среди восставших в феврале 1917 года в Петрограде составило... 1443 человека. Однако с оговоркой, что цифра эта не полна. Другой источник тех же времен газета «Биржевые ведомости» назвал иную цифру «2000 человек». Примерно такую же цифру называла «Большевистская правда». Ленин считал достоверным, что численность жертв во время февральской революции в Петрограде превышало две тысячи. Нельзя забывать, что во семью днями февральского чуда охватываются события только в Петрограде. Вопреки западным версиям, переворот в Петрограде вовсе не был автоматически безмолвно воспринят остальной Россией. В провинции прислужники царизма еще продолжали отчаянно цепляться за власть. Их сопротивление в губерниях и уездах народ ломал зачастую идя на огонь и штыки, не щадя жизни. Рабочие дрались, как львы с царской полицией, жандармерией и той небольшой частью войск, которая не сразу перешла на сторону народа», писал Владимир Ильич Ленин. «Своей кровью русские рабочие купили свободу нашей стране. Вот какова действительная а не измышленная советологами цена февральской победы над царизмом.